— Я совершенно с вами согласна, миссис Марком. Но подобная преступная слабость противна и моим принципам, и моему поведению. Так вы же обращаетесь с ним, как с девочкой. Вы изнежите его, сделаете из него маменького сыночка. Да-да, миссис Грехом, так оно и будет, хотите вы того или нет. Ну, я попрошу мистера Миллорда побеседовать с вами об этом. Он сумеет лучше меня растолковать вам, каким это приведет к последствиям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 Так скажите же... простите меня, миссис Грэхо, вы слишком торопитесь. Я ведь пока не говорил, что мальчика следует толкать в ловушке жизни или учить его искать соблазны ради того, чтобы, преодолевая их, закалять свой добродетель. Я только утверждаю, что лучше укрепить силы юного героя, чем пытаться ослабить и разоружить его врага. Что, взращивая дубок в теплице, преданно ухаживая за ним днем и ночью,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 И тут тебе меня не перебедить, как бы ты ни возражал.